жили два брата — Касим и Али-Баба. Когда умер их отец, они поделили деньги, которые после него остались. Касим стал торговать на рынке дорогими тканями и шелковыми халатами. Он умел расхваливать свой товар и зазывать покупателей, и в его лавке всегда толпилось много народу. Касим все больше и больше богател, и когда накопил много денег — женился на дочери главного судьи, которую звали Фатима. Али-Баба не умел торговать и наживать деньги, и женат он был на бедной девушке по имени Зейнаб. Они быстро истратили почти все, что у них было, и однажды Зейнаб сказала, «Слушай, Али-Баба, нам скоро будет нечего есть. Надо тебе что-нибудь придумать, а то мы умрем с голоду». «Хорошо», — ответил Али-Баба. Я подумаю, что нам делать. Он вышел в сад, сел под дерево и стал думать. Долго думала Али Баба и, наконец, придумал. Он взял оставшиеся деньги, пошел на рынок и купил двух ослов, топор и веревку. А на следующее утро он отправился за город на высокую гору, поросшую густым лесом, и целый день рубил дрова.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 И вот однажды он стоял под высоким деревом, собираясь его срубить, и вдруг заметил, что на дороге поднялась пыль до самого неба. А когда пыль рассеялась, Али-Баба увидал, что прямо на него мчится отряд всадников, одетых в панцири и кольчуги. Панцирь – металлическая одежда для защиты от ударов оружием. Кольчуга – снаряжение воина в виде рубашки из металлических колец».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 в которой была маленькая дверь из стали. Она так заросла травой и колючками, что ее почти не было видно. Атаман остановился перед дверью и громко крикнул. «Сим-Сим, открой дверь!» И вдруг дверь в скале распахнулась, атаман вошел, а за ним вошли его люди.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 и тотчас же дверь распахнулась перед ним и открылся вход в большую пещеру. Али-Баба вошел в пещеру, и как только он переступил порог, дверь снова захлопнулась за ним. Али-Бабе стало немного страшно. А вдруг дверь больше не откроется, и ему нельзя будет выйти? Но он все же пошел вперед, с удивлением осматриваясь по сторонам.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 Рисовый пилав, блинчики с вареньем, халва, яблоки и еще много других вкусных вещей. Алибаба схватил курицу и мигом обглодал ее. Потом принялся за пилав. А покончив с ним, отломил халвы, но уже не мог съесть ни кусочка, до того он был сыт. Отдохнув немного, он осмотрелся и увидал вход в другую комнату.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 Кубки, подносы, блюда, украшенные дорогими каменьями, стояло по всем углам. Кипы шелка и тканей – китайских, индийских, сирийских, египетских – лежали посреди комнаты. По стенам висели острые мечи и длинные копья, которых хватило бы на целое войско. У али разбежались глаза, и он не знал, за что ему взяться. То примерит красный шелковый халат,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 и встревоженная Зейнаб ждала его у ворот. «Что ты делал в лесу так долго?» — спросила она. «Я думала, что тебя растерзали волки или гиены. Отчего ты привез дрова домой, а не продал их?» «Сейчас все узнаешь, Зейнаб», — сказала Алибаба. помоги ко мне внести в дом эти мешки и не шуми, чтобы нас не услышали соседи». Зейнаб молча взвалила один из мешков себе на спину, И они с Али-бабой вошли в дом. Зейнаб плотно прикрыла за собой дверь, зажгла светильник и развязала мешок. Увидя золото, она побледнела от страха и крикнула. «Что ты наделал, Али-баба? Кого ты ограбил?» «Не тревожься, Зейнаб», — сказала Али-баба. «Я никого не ограбил, и сейчас расскажу тебе, что со мною сегодня случилось». Он рассказал ей про разбойников и пещеру, и, окончив свой рассказ, сказал, «Смотри, Зейнаб, спрячь это золото и не говоря о нем никому. Люди подумают, что мы вправду кого-нибудь ограбили и донесут на нас султану, и тогда он отнимет у нас все золото и посадит нас в подземелье. Давай выкопаем яму и спрячем в ней золото». «Султан, государь-правитель». Они вышли в сад, выкопали при свете луны яму, сложили все золото, а потом опять забросали яму землей. Покончив с этим делом, Али Баба лег спать. Зейнаб тоже легла, но еще долго ворочалась сбоку на бок и думала: сколько же золота привез Али Баба? Как только рассветет, я пересчитаю все монетки до последней. На следующее утро, когда Али-Баба, как всегда, уехал на гору, Зейнаб побежала к яме, раскопала ее и принялась пересчитывать динары. Но их было так много, что Зейнаб не могла сосчитать. Она не очень хорошо считала и все время сбивалась. Наконец, это ей надоело, и она сказала себе, «Лучше я возьму меру и перемерю золото». «Вот только меры у меня нет. Придется попросить у Фатимы». А Касим с Фатимой жили в соседнем доме. Зинаб сейчас же побежала к ним. Вошла в Сене и сказала Фатиме, «Сделай милость, одолжи мне ненадолго меру, я сегодня же верну ее тебе». «Хорошо», — ответила Фатима. «Но моя мера у соседки. Сейчас я схожу за ней и дам ее тебе». Подожди здесь в синях. У тебя ноги грязные, а я только что послала чистые циновки. Все это Фатима выдумала. И мерка, которой мерили крупу, висела на своем месте. В кухне, над очагом. И циновки она не меняла уже дней десять. На самом деле, ей просто очень хотелось узнать, для чего Зинаба вдруг понадобилась мерка. Ведь Фатима хорошо знала, что в доме у Али Бабы давно уже нет никакой крупы. А спрашивать Зейнап, она не желала. Пусть Зейнап не воображает, что Фатима интересуется ее делами. И она придумала способ узнать, не спрашивая. Она вымазала дно мерки медом, а потом вынесла ее Зейнап и сказала. «На, возьми, только смотри, не забудь возвратить ее в целости и не позже, чем к закату солнца. Мне самой нужно мерить чечевицу». «Спасибо тебе, Фатима». — сказала Зейнаб и побежала домой. Она выгребла из ямы все золото и начала торопливо его мерить, все время оглядываясь по сторонам. Золото оказалось десять мер и еще полмеры. Зейнаб вернула мерку Фатиме и ушла, поклонившись ей до земли. Фатима сейчас же схватила мерку и заглянула в нее. И вдруг она увидела... К дну мерки прилип какой-то маленький светлый кружочек. Фатима запустила руку в мерку и вынула кружочек. Это был новенький золотой динар. Фатима не верила своим глазам. Она повертела монету между пальцами и даже попробовала ее на зуб. Не фальшивая ли? Но динар был самый настоящий. «Из чистого золота!» «Так вот, какая это крупа!» — закричала Фатима. «Они такие богачи, что Зейнаб даже меряет золото мерой! Наверное, они кого-нибудь ограбили, а сами притворяются бедняками! Скорее бы Касим вернулся из лавки! Я непременно все расскажу ему!»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 «Ты теперь богаче меня», — сказал Касим. «Ты меряешь золото мерами. Вот что моя жена нашла на дне мерки, которую она дала твоей жене Зейнаб. Не обманывай меня, я все знаю. Почему ты скрыл от меня, что разбогател? Наверное, ты кого-нибудь ограбил». Али-баба понял, что Касим проведал его тайну и решил во всем признаться.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 и, подойдя к двери, тихо произнес: «Сем, сим открой дверь!» <музыка> Дверь отворилась, и разбойники увидели Касима, который старался спрятаться за мешок с деньгами. Атаман бросился вперед, взмахнул саблей и отрубил Касиму голову. Разбойники оставили тело Касима в пещере, а сами переловили мулов и, погнав их перед собой, ускакали. А Фатима весь день просидела у окна. Все ждала, когда покажутся мулы с сундуками, полными золота. Но время проходило, а Касима все не было. Фатима прождала день, прождала ночь. а утром с плачем прибежала к Алибабе. Алибаба сказал, «Не тревожься, Фатима, я сейчас сам поеду на гору и узнаю, что случилось с Касимом». Он тотчас же сел на осла и поехал в лес, прямо к пещере. И как только вошел в пещеру, увидел, что его брат лежит мертвый на мешках с деньгами. Алибаба вынес тело Касима из пещеры, положил его в мешок и печальный поехал домой. «Вот до чего довела Касима жадность», — думала али -Баба. «Если бы он согласился разделить со мной деньги и не захотел забрать себе все, он и сейчас был бы жив». Али-Баба устроил Касиму пышные похороны, но никому не сказал, как погиб его брат.